Лили, Велев, Микота, Харахимы, Оока, Чигуса, Дафна и Айша смотрели на потолок, который медленно начал разрушаться, время для них словно застыло. Медленно, но неуклонно, словно подчиняясь какой-то неведомой силе, кристаллы трескались, обломки становились всё больше. Огромное дерево, древесный ствол лишился опоры, словно в подтверждение того, что отчаяние не закончатся, Корни, пробивавшиеся сквозь потолок, резко опустились колетка отчаяния бледная как призрак предвестница трагедии шепнула словно наконец осознала что происходит с громким свистом корни рассекли воздух и приземлились в озеро по пути они царапали стены пещеры и даже жутким треском прошлись по великим водопадам словно когти огромного дракона легуясу кружившую в воды были погребены под падающими осколками Монстрам было некуда бежать красных птиц размазало Во падения водопада кружили красные перья. Как и Гуясво, Вельфо остальным было некуда бежать, а они могли лишь подготовиться к толчку. Огромная масса спутанных корней ударилась о землю. Укинутые вверх и вниз столкновением Лили появилось ощущение, что пол под ногами рушится. Град кристальных обломков откалывался от стены, пола и стучал по озеру, охваченному синим пламенем. Авантиры не могли оставаться на ногах после тряски и один за другим падали на землю некоторое время спустя они начали приходить в себя. Несколько секунд у них ушло на то, чтобы осознать, что они ещё живы, и ещё несколько потребовалось на то, чтобы осознать, что они оказались в совершенно новых условиях. Что? Озеро и его окрестности будто накрыло огромным куполом. Странный купол состоял из множества корней огромного дерева, словно птичья клетка, он отделил лилей от остальных отстян. Весь двадцать пятый этаж оказался накрыт павшими корнями, которые раньше пробивались из потолка. Огромное дерево двадцать четвёртого этажа упало? Должно быть дело в том, что поддерживающий его двадцать пятый этаж получил много повреждений. ответом на вопрос, еще не поднявшийся из земледавны послужил шепотоуки. Обрушился не весь двадцать четвёртый этаж, а видели, как рухнула часть корней огромного древесного лабиринта. Это была всего лишь нижняя часть корней. Постайте, мы лишились пути к отступлению. Иша взглядом окинула юго-восточную часть этажа. Удалённые тонкие шипы с огромной кучей камней безжалостно прошёлся по стене и обрушил проход, соединяющий щит ататаш с нижним. Это означало, что авантюристы лишились возможности сбежать из пещеры. Двуглавый дракон всё ещё неподвижно сидел в центре озера. Его головы двигались по очереди, монстр не подал ни малейших признаков беспокойства. Сплетённые словно сеть корни перекрыли путь к отступлению, похожая на купол, крышка накрыла озеро словно клетка. Бежать мы не можем. Что же Лицами коты и Чигуса побледнели. Они озвучили все страхи пойманных вместе с ними друзей. Теперь им не покинуть водную столицу им не уйти даже с двадцать пятого этажа. Единственным выходом было сражение с драконом, воплощавшим отчаяние. Битва, в которую подземелью втянуло их насильно. Будто указывая на то, что подготовка к бою кончилась. Амфисбена выдохнула струю синего пламени. Лили лилии остальные рефлекторно отпрыгнули от струядского пламени, заставлявшего гореть как воду, так и кристаллы. Языки пламени заплясали по северо-восточной части побережья, на котором стояли авантюристы. Температура на этаже снова сильно поднялась, пламя трещало вокруг авантюристов, они словно оказались в адском котле. Готовьте оружие, Остается только драться. Полне очевидно, что Айша первая пришла в себя от шока. Она вскинула подао, заслоняя собой Харухима. Но, госпожа Айша, готовьтесь. Я своё слово сказала. Пути к отступлению нет, и им придётся драться. Это так, если не считают себя настоящими авантюристами. Крикнув остальным готовиться к худшему, Айша скривилась. Есть ли хоть малейший шанс? Остальные члены группы, смотревшие на огромного монстра, казалось, готовы впасть в отчаяние. Эта встреча очень сильно отличается от столкновения с мховым гигантом. В этот раз их жизни подвержены куда более сильному риску. Никто из присутствующих не был настолько глуп, чтобы не понять разницу в боевой мощи. Амфизбина считается монстром пятого уровня. Айша этого не знала, но до бумаги её боевой уровень приравняли к уровню Чёрного Голиафа. В той битве участвовала сотня поднявших уровень авантюристов, в тот раз сражались Асфи, Люи и Белл, а сейчас их всего девять, пусть безумная регенерация делала Голиафа сильнее этого дракона. У группы авантюристов было немало поводов отчаиваться. В одной вещи они были уверены: случилась целая цепочка непредвиденных событий, и всё словно для того, чтобы их убить. На них обрушился весь мир, пытаясь сломить их волю и дух. Словно подземелье шептало им на ухо: "Даже не думайте бежать". Их решимость трепетала словно огонёк свечи на ветру. Кассандре было хуже остальных, она застыла на месте, словно отдавшись на волю судьбы. У нас недостаточно бойцов недостаточно сильных атак. Мы на грани срыва. В этот раз нам не на кого опереться». Просто поразительно, насколько не готова была эта группа к встрече с боссом этажа. Даже Айше хотелось бросить. Какой дрянной день, пробормотала амазонка, припоминая, что ещё никогда я не приходилось сталкиваться с таким количеством аномалий даже на глубинных этажах. Если бы только здесь был BLBL Krnell. Она чуть было не произнесла эти слова вслух. Одна эта мысль заставила её скривиться от злости. "Соберись, аи, Айша-белка! Когда это ты стала бесхребетной бабой, которая ничего не может без мужчины?" Она оборвала мелькнувшую мысль, пристыдив саму себя. Как чистокровная амазонка, она не могла позволить себе такое стать. И сдав непоколебимый боевой клич, она предала себе решимости. "А эти ребята? Она сражалась с этим монстром и раньше. Она много расталкивалась его безумной силой и побеждала, Это помимо всего прочего придавало ей решимости. У Лили и остальные группы такой опоры не было. У них не было силы и опыта. Аише, не раз пребывавшей на грани жизни и смерти, а без такого опыта они не могли противостоять нависшему над ними отчаянию. Перед тем, как спустился в новый мир, Аиша кое-что сказала Бэлло. Если, Если споткнешься ты, ты споткнется ты эта, эта, группа. эта группа. Так она устроена. она устроена. Но она ошибалась. Собранные альянс и семья Гести были сильны духом. Они могли сражаться и продержались против аномалии, когда парень от них отделился. Впрочем, сейчас всё не так. Сейчас они практически в объятиях смерти. Сейчас проверяется сила их воли. Сейчас нет той спасительной опоры в лице Белла. Никто не сможет помочь им извне. Для них Бэл Карнелл герой или человек, который близок к герою. У него абсурдно слабый характер, и он честен до идиотизма, но когда он набирается храбрости и бросает вызов безнадёжному себе, Он становится лучом света, который светит всем, кто его знает. Его слёзы заставляют сжиматься сердце Лили, его боевой ключ притягивает сердце Микота, мелькающая впереди спина заставляет Хорухи идти вперёд, но сейчас его с ними нет. Кем становится окружение героя без героя? В сказках они становятся безвольными жертвами монстров. Если бы Белбл был здесь, если бы только Белбл был здесь. Айша видела, что Лили готова произнести эти слова вслух? Бэл был былм так важен, что Эйша не может заменить его в их глазах. Им нужна опора, способная занять место Белла, голос, который позовёт их в битву, и сейчас этой опоры нет. Впрочем, пламя у них осталось. Бам! Спустя мгновение металл стукнуло кристальный пол. Красноволосый кузнец, стоявший позади, размял руки и вскинул двуручный меч. Все взгляды обратились к нему, даже Амфизбена на мгновение замерла, переведя на него взгляд. Велев громко вздохнул, на его лице были видны капли пота, но он повернулся к Лили, стоявшей от него сбоку. Он был спокоен. "Лель, кажется, это твоя первая. А? Первая авантюра без бала". Глаза Лили округлились от этих слов. "Наверное, ты думаешь, что без нашего силача ты не можешь сражаться, что без своего героя не выстоишь. Да это же вранье, правда? Это же не так. Для авантюриста всё так не работает". Никота и Мекотоёуко дрожащими руками взялись за оружие. "Пара нам показать, а из чего мы сделаны. Мы докажем, что можем справиться с боссом этажа сами". Харухи и Микусу сглотнули. "Если бы мы ему сказали, когда тебя нет рядом, мы совсем беспомощны". Но это просто добавит ему головной боли. "Я не прав? Опора у них нет, но есть кузнец, который присматривал за ними, и с которым они сражались с самого начала. У них есть пламя горное и стук молота, который может дать им в руки оружие". Вельф улыбнулся, уверенно и бесстрашно. Конечно, Лили её-то, вречи не какой-нибудь багаж", крикнула в ответ девушка полурослик "Лили будет стоять с ним бок о бок и будет поддерживать его в его битвах". Она прижала руку к своей небольшой груди, прокличав своё заветное желание. После слов Лили Хорухима замахал лисьим хвостом. "Я, я тоже отказываюсь оставаться позади. Я не хочу остаться проституткой, которая ждёт от него спасения". Я тоже буду сражаться, Микото-сан. Нельзя позволить им так мекать за Да! Чигоса, я не позволю Белло Кранеллу меня превзойти!» Да! Да ладно вам, ребята. Неужели вы все таки податливые? Дафна была единственная, кто до этого момента ничего не говорил, и пусть её фраза была сказана с вызовом, в глазах были заметны слёзы. Она улыбнулась. Знаю, знаю. Мы авантюристы, и всё такое. Если нас загоняют в угол, а остаётся только драться. Для Дафны, принимая решение, основываясь на логике, поднявшаяся марель группу стала знаком слабым ветерком, который мог подтолкнуть её сражаться. Дафна, на глазах удивленной Касандры, Дафна вступила в боевые ряды, доставая похожую на дубинку кинжал, подтверждая свою уверенность. Я готова к бою, Игнис, добавила она, а Иша, наблюдавшая за происходящим со стороны, одарила похожего на старшего брата Вантириста и Семигисти безмолвной похвалой. Работа кузнеца разжигать оружие пламя. А работа авантюристов – использовать это оружие, чтобы убивать монстров. Отблески пламени плясали на лицах авантюристов и кузнеца, пламя, которое он разжёг, заставило авантюристов поднять на монстров взгляды. Они встретились с глазами двуглавого дракона, ожидавшего их нападения. Вперёд! Крик Вельфа раздался одновременно с рёвом дракона. Раздался крик Микота, а она началась борьба против отчаяния.